— Да от одного сознания этого меня разбирает паралич. Встречаться с ними каждый день, раскланиваться, разговаривать и в то же время мысленно спрашивать, когда вы изволите задушить нас. Нет, слуга покорный, я лучше предпочту сам броситься с ракеты, чем продолжать такую жизнь. Пинча осенила мысль, от которой он чуть не подпрыгнул к потолку. Поистине маршали Стормер самые умные люди на ракете. После него, Пинча, послушайте, господа. Барон подал прекрасную мысль, но не довел ее до конца. Он сказал, их убрать можно тогда, когда они нам будут больше не нужны. И точка. А дальше ждите этого времени. Но зачем его ждать? Почему они нам сейчас необходимы? Потому... что они обладают знаниями, которых мы не имеем. Они умеют управлять ракетой. Неужели же так трудно нам самим овладеть этими знаниями? Полагаю, что нет. Я смотрел, как Винклер и Ганс пускают в ход дюзы, останавливают их. Поворот рычага сюда, поворот туда и готово. Это вроде как вагоновожатые в трамвае. Неужто мы негодны в вагоновожатые, вернее, ракетовожатые? Времени у нас сейчас свободного стало больше, и мы можем посвятить его изучению того, чем заняты сейчас Фингер и Ганс. — Ха! Если это так просто, как как, как вам кажется, в, в, в чем я, однако, сильно сомневаюсь, — ответил барон. Барон по существу не возражал. Стормер также поддержал Пинча. — А в самом деле, почему бы и не попробовать? Это, по крайней мере... Дало бы разрядку нашему нервному напряжению, было бы похоже на какой-то выход. Не может же быть, чтобы все мы оказались совершенно безнадежными учениками. Я не говорю уже о Блоттоне, который сейчас помогает Сандру На этом и порешили. Сандер должен взяться за их обучение. Участники Триумвирата разбрелись по своим каютам и постарались уснуть. Глава 10. Пассажиры овладевают искусством небесной навигации. Цандер сидел за вычислением траектории полета, когда услышал позади себя чье-то свистящее дыхание. Оглянувшись, он увидал, что Стормер протискивает сквозь узкий проход свое грузное тело. Проход в капитанскую рубку был уже, чем в других помещениях, так как она находилась в носовой части ракеты, где ее стенки суживались, оканчиваясь тупым отсеком со вставленным круглым наблюдательным стеклом. Цандер поднялся навстречу толстяку, застрявшему в проходе. Что привело его сюда? Обычно пассажиры не заглядывали в его рубку. Удивление Цандера возросло, когда он увидел, что за Стормером следует маршаль, за ним Блоттон. В проходе виднелась еще фигура Пинча. Как ни мала она была, Пинчу не хватало уже места на площади пола рубки. Между тем Стормер настоятельно просил устроить в рубки и его секретаря. Сандер пожал плечами и принялся устраивать. Он прежде всего усилил приток в рубку кислорода, затем затормозил вращательное движение ракеты. Центробежная сила уменьшилась. Это неожиданное уменьшение, Тотчас сделала все тела в ракете почти невесомыми. Сандер не знал, что леди Хинтон в это время, сделав неосторожное движение в кресле, всплыла на воздух. Элен оказалась у потолка. Маленький Макс Стейкер уплыл из рук своей матери. В ракете произошел переполох. Сандер по телефону громкоговорителю поспешил всех успокоить и извинился за причиненное беспокойство. «Надеюсь, что это всего на несколько минут», — сказал он, многозначительно поглядывая на Стормера и тем давая понять посетителям, что они не должны отнимать у него слишком много времени. «Ну вот, теперь, господа, вы можете разместиться равномернее по всей кубатуре нашего маленького помещения. Входите, мистер Пинч». Пинч, не ожидая этого приглашения, проскользнул в рубку. Он не вошел, а влетел в нее и поспешил занять самое удобное для наблюдения место, вспорхнув при помощи веера на потолок. Остальные расположились вокруг Цандера. Чем могу служить? – спросил Цандер. Вопрос серьезный, – начал Стормер, как представитель депутации. Не первый день летим мы в ковчеге, а между тем до настоящего времени все мы, за исключением сэра Генри Блоттона, не имеем ни малейшего понятия о том, как летим, почему летим, словом, обо всей этой механике. Уже одна любознательность заставляет нас обратиться к вам с просьбой разъяснить нам основные принципы межпланетных полетов и дать некоторые практические указания в управлении нашим ковчегом. — Любознательность — отличная вещь, — подозрительно ответил Цандер, — и добавил с некоторой иронией, «Меня только несколько удивляет, что эта любознательность появилась лишь сейчас, и при том одновременно у всех». «Да, но...» — смутился Стормер, — «мы давно уже, а вот сейчас мы все беседовали в кают-компании, и...» Оправившись от неожиданности, Стормер продолжал, «Дело не в одной любознательности». Мало ли что может случиться, в особенности с нами, летящими в бездну, так сказать. Ведь мы под Богом ходим, как говорится, если только это применимо к нам. — Да, путем координат вопрос о пространственном положении Бога решить довольно трудно, — ответил Цандер. Эта ирония была весьма не по душе Стормеру. — Я хотел только сказать... Начал он, наливаясь краснотой, что всегда предшествовало взрыву гнева, что вы также подвержены случайной смерти, как и каждый из нас. Для этого нет надобности строить ваши координаты. — Аксиома! — кивнул головой Цандер. — Я вас слушаю. — Так вот, представьте себе, что какой-нибудь несчастный случай вывел вас из строя. Вы умерли, погибли, вас нет. Что будет со всеми нами? Мы останемся, как овцы без пастыря. У сэра Генри, правда, есть практические знания в управлении ракетой, но, как сам он говорил, не правда ли, сэр, он ничего не понимает в астронавигации. Кто же остается? Винклер. Видите ли, ответил Цандр, я вовсе не собираюсь так скоро умирать. Но если это случится. То есть и Ганс, который очень вырос за это время. Уже сейчас он немногим уступает Винклеру. Он все время усиленно работает. Стормер переглянулся с маршалем. Почему клонит этот Сандер? Почему он выдвигает этого мальчишку Ганса? Неужто Цандер угадал их тайные замыслы? Или он. — Я очень рад, что в нашем ковчеге оказался еще один компетентный человек, но это все же не выход. — Они тоже могут стать жертвой несчастного случая? — отчеканивая каждое слово, спросил Цандер. — Это уже было вызовом. — Нет, на Цандера, видимо, также нельзя рассчитывать, как на Винклера и Ганса. капитан явно стоит на их стороне черт возьми какое осложнение если бы все это происходило на земле стормер был уверен что нет человека которого нельзя было бы купить за золото но здесь какую цену могут иметь здесь золотые горы остается рассчитывать только на себя на свою находчивость наш пессимизм не идет так далеко мистер цандер ответил стормер Допустим, что Винклер заменит вас, а Ганс Винклера? Черт возьми, но тогда о чем же разговаривать, подумал он. Я, кажется, сделал тактическую ошибку. И он не знал, как выйти из положения. Э, э, пришел на помощь маршаль, но А мой пес -пес пессимизм идет очень далеко. Разве.. При неудачном с -с спуске на планету часть пассажиров не может оказаться убитой. М Мы должны быть готовы ко всему. — И потому каждый из нас должен овладеть необходимыми знаниями, — добавил Стормер, вздохнув с облегчением и вытер лысину платком. — К чему так много разговоров, господа? — сказал Цандер. — Вы хотите ознакомиться с принципами звездоплавания? И научиться управлять ковчегом, вставил стормер. И научиться управлять ковчегом, повторил Сандер. Отлично! Но не полагаете ли вы, что все это можно проделать.